Глава четвертая. Сам дьяк. И точно, Индрик не успел еще ответить дерзкому нахалу, как вдруг толпа, стоявшая на паперте, раздалась на обе стороны, и из нее, грузно покачиваясь и опираясь на двоих дюжих стрельцов, вышел высокий и тучный мужчина в богатом камчатном кафтане нараспашку. Шапка была у него сбита на самый затылок. Мокрые потные волосы спускались прядями ему на лоб и лезли на глаза. Густая борода была взлохмачена, глаза дико блуждали, жирное обрюзглое лицо пылало неестественным румянцем. "Дяк Василий Семёнов", послышалось в толпе. "Да их миллион же не наделал бы опять беды какой!" индрик хотел было уйти но не успел боим загородил ему дорогу кто это здесь грозно закричал дьяк набрасываясь на индрика шереметьевский холоп ужушнее с челобитием ли к воеводе а говори и с челобитием и с жалобою на тебя василий сеёнович подзадоривал боим а. «Мало я тебя! По три дня вза шеи гонял из избы приказной! С зипунишками своими князю смеешь лезть? Постой же, я проучу тебя! Я...» Он рванулся к Индрику, который попятился от него в толпу, но дюжи и стрельцы и приятели ухватили дьяка Василия за руки. «Нет!» — кричал пьяный и рассверепевший дьяк. «Нет, братцы, отпустите! Дайте мне с ним расправиться! Зарежу я его, вот что!» И, высвободив руку, он полез было в голенище за ножом. Но снова приятели его схватили и держали крепко, уговаривая и унимая. «Его зарезать мало!» — кричал во всю глотку дьяк. «Его, холопа Шереметьевского, надвое рассечь надобно!» «Боим, боимушка, голубчик! Вот тебе мой приказ! Как только он придет к приказанной избе, так руки ему за спину и в яму на хлеб и на воду!» «Слушаю, Василий Семёнович, отозвался со смехом сотник. «Уж это будь спокоен! На порог не пустим!» Индрик не вытерпел и, обращаясь к окружающей толпе, сказал. «Православные! Что же это?» Ведь это денной разбой. Где же нам правды искать, коли в приказную избу не пустят? Нет, коли так, то мы повыше суда поищем. Пусть государь мой, боярин Федор Иванович, сам у благоверного царя Василия Ивановича защиты просит. Боярин? Какой боярин? Зашумел опять пьяный дьяк что мне твой боярин может? Боим, поди сюда, вот тебе и еще приказ. Где ты не встретишь свою сотню стрельцов того Индрика и иных холопий Федора Шереметьева или крестьян его, ограбь их до нога и пришиби до смерти, слышишь? И вины не бойся, я за вас в ответе». «Слышу, Василий семёнович слышу! Ха-ха! Проходу не дадим!» Откликнулся боим нагло поглядывая на Индрика. «Ограбь до нога и убей до смерти!» Продолжал кричать дьяк, переминаясь на месте и покачиваясь во все стороны. «А его боярин Феодорта Шереметьев, не больно мне дорог. Мне его боярин тфу Идьяк разразился крупной бранью. «Не смей!» — вдруг закричал старый Индрик не своим голосом. «Не смей! Со мною что хочешь делай, а боярина моего чести трогать не смей! За боярина мы его холопы! Живот положить готовы, так и знай!» Он был бледен, голос его дрожал, Седая борода тряслась, руки судорожно сжимались в кулаки. Дьяк, стрельцы и сотник в ответ на эту выходку Индрика разом покатились со смеху и стали громко хохотать, указывая на Индрика пальцами. Как раз в это время на пороге соборных дверей явился воевода с товарищами. «Что здесь за шум? Чего горланите?» Гневно произнё репнин: Лба перекрестить не дадите. Прощение просим господин воевода, подобострастно заговорил боим. Уж больно рассмешил нас старый шут, расхвастался тут со своим боярином, чуть животов мы не надорвали. Господин воевода взмолился индрик, бросаясь к крипнину, смилуйся. Вот на послухов сошлюсь. Бью челом на дьяка Василия в том, что он дерзнул здесь лаять моего боярина всякую неподобную лаею, и я того без чести ему спустить не смею. «Ну да, тебя не переслушаешь», — резко ответил ему воевода. «У тебя что не час, то новое челобитие». Сказано тебе, до завтра разбирать вас не стану. Приходи в приказную избу. Чай ведомо, туда тебе дорога. И он, круто повернув в сторону, удалился с товарищами при общем ропоте толпы. А за его спиною боим Колзаков подскочил к Индрику и, передразнивая воеводу, произнес насмешливо. Чай ведомо, туда тебе дорога. «Ха-ха! Приди-ка, сунься только! Мы так тебя с дьяком Василием примем! Так уподчуем, что во веки веков зипунишек своих не забудешь!» И, подхватив дьяка под руки, боим со стрельцами двинулся к ближайшему кружалу. Индрик опустил голову и развел растерянно руками. К нему с участием и с советом подошли двое-трое посадских из толпы. «Э, брат Индрик Яковлевич, брось!» – сказал ему один старик. «Брось! Велико ли дело зипунишки крестьянские?» «Вестимо!» – поддакнул другой. «Станешь из-за зипунишек тех тягаться с дьяком да сотником, боярский двор не протягать бы!» «Да еще того, гляди, пришибут, пожалуй, из-за угла, озорники-стрельцы Баимовы», добавил кто-то в толпе. «Нет, братцы», — отозвался Индрик, поднимая голову и выпрямляясь во весь рост. «Не в зипунишках тут дело, а в правде. Как? Чтобы на Святой Руси до да правды не сыскать? Нет, уж разве в гроб уложат, да землею прикроют» а пока я жив, от правды не отстану и кривди не поклонюсь. прощение просим и на добром слове благодарим». И, поклонившись в пояс-толпе, Индрик поспешно зашагал через площадь к Шереметьевскому подворью.